В то время этот мореплаватель завоевывал остров, причем американский лагерь находился на восточном побережье. Впрочем, федеральное правительство не признало произведенного им захвата. На противоположном берегу бухты Тайохае перед нашими парижанами не город, а всего лишь скромная деревня. Многие хижины ее укрываются под деревьями. Но какие изумительные долины спускаются к бухте, Прежде всего долина Таеохайе, в которой жители Нукухивы селятся особенно охотно. Какое наслаждение бродить среди сочной зелени кокосовых пальм, бананов, казуарии, гуаяв, гибискусов, хлебных деревьев и стольких других. В туземных хижинах туристов встречают гостеприимно. Там, где еще сто лет назад их, возможно, сожрали бы, они с удовольствием пробуют лакомства, приготовленные из бананов и из теста меи, из плодов хлебного дерева, желтоватую кашицу таро, сладкую в свежем виде и слегка кисловатую, если она постояла, а также съедобные корни такки». Что же касается хауа, большого ската, которого едят в сыром виде, и акульях филе, которые, по мнению туземцев, тем вкуснее, чем больше протухли, то музыканты решительно отказались отведать этих изысканных яств. Иногда их сопровождает Атанас Дорэмюс. В прошлом году он уже побывал на этом архипелаге и теперь служит им гидом. Может быть, он не так уж силен в естествознании и ботаники, Может быть, он не отличает великолепную спондиас сиферия, плоды которой похожи на яблоко, от панданус одоратиссимус вполне оправдывающего свой эпитет благоуханейший, и от казуаринов, у которых древесина тверда, как железо, от гибискуса, из коры которого туземцы делают себе одежду